ГЛАВА 17 геотрос Ринеус ждал меня за пределами поместья, на улочке перед воротами. Поэтому меня торопили. А я, не обращая внимания на сузившиеся, недовольно блестящие глаза лекаря, с интересом осматривалась. Впервые вышла наружу, за стены дома Минидема. И больше всего интересовали люди. Это были в основном мужчины, с пышной растительностью на лице. Чинно шедшие куда-то по своим делам, перекинув через сгиб локтя сложенную ткань гематия. Большинство сверкали голыми пятками, но некоторые носили сандалии и необычные с толстой кожаной подошвой ботинки. Последние заметила всего на паре молодых юношей. На меня поглядывал каждый, нет-нет, бросая заинтересованные взгляды. «Капюшон на кене, женщина!» — прошипел геатрос Ренеус, вырывая меня из задумчивого созерцания. «Впервые выходишь на улицу Афин?» «Второй раз в жизни», — фыркнула я, но голову прикрыла. «Никакого уважения ко мне», — сквозь зубы прошипел старик-лекарь. «И почему я за тебя везде ручаюсь?» «Доброе утро, Геатрос ренеус Поклонилась я как положено. Он прав, я забылась. «Прошу простить мне мою дерзость. Воздух мнимой свободы, видать, вскружил голову». «Не то слово!» Чуть оттаял Иринеус. «Мы идем в Асклепион. Покажу, с какими больными ты отныне будешь мне помогать. Накидку с головы не снимать», — строго добавил он мне, и я кивнула, давая понять, что все уяснила. Из дома Этнарха я вышла в сопровождении личной охранницы Агаты и мужчины в кожаном нагруднике с коротким мечом на поясе. Половину его лица скрывала густая черная борода. Глаза темно карего цвета ничего не выражали и смотрели на мир с равнодушием. «Идти достаточно далеко, держись меня ближе, на шаг позади, приказал Геатрос и направился вниз по улочке. Встав, как было велено, пристроилась к ритму шагов лекаря и пошла следом. Охрана шла чуть позади. Агата, тихо спросила я женщину. А почему тебе разрешено выходить из дома? Я из Спарты. И моим ремеслом всегда была война, госпожа. Так же тихо ответила она мне. Как так? Брови сами удивленно подскочили вверх. Ничего не понимаю. Ты же гречанка. Как ты стала рабыней? Спарта ведь тоже Элином принадлежит. С чего вы взяли, что я рабыня? Удивилась она, и я тоже удивилась. А и правда, почему я так решила? Циц. Раздраженно обернулся на меня Геатрос Аринеус. Аглая, по себе людей не судят. Если ты рабыня, то окружающие люди не обязательно тоже. И, Аглая, на тебя как-то нехорошо влияет в воздух улицафин. Следи за собой и держи рот на замке. Пока тебе не позволят говорить, право на слово ты не имеешь. Прежде чем отвернуться, Иринеус кинул грозный взгляд на Агату, и та смущенно потупилась. Простите, Геатрос Иринеус, этого больше не повторится. Молвила она и уставилась прямо перед собой, превращаясь в безучастного телохранителя. Я чуть нахмурилась, но отвечать не стала. Пусть шипит и бесится. Могли бы и раньше мне все рассказать. Хотя о чем это я? Буквально несколько часов назад моя позиция была где-то на уровне плинтуса. Кто же с бесправной наложницей будет вести подобные разъяснительные беседы? Обижаться на лекаря не имело смысла. Он — дитя этого мира и времени. Я же пока совершенно чужеродный элемент, пытающийся пристроиться к действующей системе. Но пока не очень получается. Я все чаще задумываюсь о том, как эту систему прогнуть под себя, постепенно, не спеша. И первый пункт плана — заявить о себе как о лекаре, постепенно начинает притворяться в жизнь. Второй мини-шаг — выбить плату за свои труды. Как это сделать, я сейчас не совсем представляю, но, думаю, подсказки возникнут а уши я не прозеваю, воспользуюсь ими на полную катушку. Чуть притормозив, прислушалась к себе. Мне хотелось власти, полной свободы действий, и это не мои желания, к такому я в своей земной жизни никогда не стремилась. Агата тихо шепнула. «Госпожа!» И я вернулась в реальность. Лекарь уже достаточно далеко от меня ушел, а я стою посреди дороги истуканом. «Иду, иду!» — закивала и поспешила за стариком. Надо в тишине своей комнаты потом обдумать, откуда что взялось. Но догадка мне не понравилась. Скорее всего, это память той, что раньше владела телом. Это ее стремление, ее желание. Бороться? Но человек должен быть цельной личностью, иначе так можно сойти с ума, каждый раз сопротивляясь части своей же души. Поэтому нужно принять и жить дальше. Душевное равновесие — залог здоровья, как физического, так и психологического. Погрузившись в подобные непростые размышления, не заметила, как мы дошли до места назначения. Это было большое двухэтажное здание, сложенное из крупных темно-серых камней правильной прямоугольной формы. Окон с этой внешней стороны не было, лишь узкие отверстия в некоторых местах. К высоким двустворчатым дверям вела широкая лестница — по которой туда-сюда сновали люди в белых туниках. «Центральный афинский асклепион!» снизошел до меня Геатрос Ринеос, застыв на первой ступеньке и дождавшись, когда я встану рядом с ним. В его голосе слышались гордость и благоговение перед этим местом. «Он, конечно, будет скромнее, чем на острове Коз, и источников целебной воды здесь тоже нет», но во всем остальном мои братья жрецы Эсклепиады ни в чем не уступают косийцам пойдем миролюбиво добавил он дав мне несколько минут чтобы впечатлиться возвышающимся надо мной сооружением действительно как такое могли построить все эти люди не имея техники и иных материалов без которых возведение подобных строений в моем мире было бы невозможно это просто грандиозно Уму непостижимо. И в который раз я убеждаюсь, человек может все и даже больше. Стоит только захотеть и приложить к этому определенные усилия. Порой титанические. Но конечный результат может на долгие века ставить свой след в истории. Пройдя внутрь, оказались в уже привычном мне внутреннем дворе. Здесь его именуют Перистиль. Только в Асклепионе он был в десять раз больше, чем в поместье от Минидема. «Геатрос и Ринеус. К нам подошли трое. Приветствуя моего нового начальника, они очень низко склонили головы. По всей видимости, лекаря Этнарха весьма уважали в этом странном месте. Раскланившись со знакомыми, Иринеус поспешил дальше, по вымощенной мелким камнем дорожке. Я не отставала ни на шаг, при этом стараясь рассмотреть как можно больше. Охранники же остались у входа и, по всей видимости, будут ждать нас столько, сколько потребуется. Мне нравилось это место. Асклепион древних греков — это непривычная поликлиника. Это место, стоило оказаться внутри его стен, от чего то заставляло трепетать все мое существо. Тем временем Геатрос Иринеус добрался до какого-то сооружения, возвышавшегося в центре Перестиля и, коснувшись камня двумя пальцами правой руки, тихо, едва слышно, прошептал. «Отец Асклепий, твой слуга прибыл исполнить долг перед страждущими, да снизойдет на меня Эвлоия». Благословение. Отняв руку от алтаря, а это был, скорее всего, именно он, посмотрел на меня выжидательно. «Чужеземка», — покачал он головой, «как дитя малое, ничего не смыслишь, Повтори все, что я сказал и сделал. Но я уже не слушала его. Все мое внимание было приковано к этому камню. Некая сила, неизвестной мне природы, буквально потянула меня к алтарю, и я, положив раскрытую ладонь на согретый солнцем камень, прикрыла глаза. Воздух сгустился вокруг меня накалился обжигая нежную кожу и не успев причинить вреда взорвался брызгами разлетевшись далеко окрест сердце пропустило удар и застучало как сумасшедшее а перед моим взором вдруг возникло видение четкое и ясное словно я участница происходящего я стою на песчаной земле неподалеку обрыв и синее море неподалеку от меня сражаются люди. Слышны крики боли и гневные окрики бойцов. Битва в самом разгаре. И среди этой страшной картины я замечаю его. Воин был в кожаном панцире с нашитыми поверх металлическими пластинами, плотно облегавшей фигуру и защищавшей тело, оставляя руки совершенно обнаженными. Из-под доспеха, достигая середины бедер, свисала серая туника, пропитанная кровью. Сапоги из толстой кожи, со щитками в передней части и шлем с длинным темно красным гребнем довершали картину. Узнала мгновенно, несмотря на иную одежду. Именно его я когда-то видела во сне и потом часто вспоминала на его. Широкие плечи и светлокарие глаза запомнились мне на всю жизнь. Это он что-то настойчиво говорил мне во сне, а я не смогла услышать. Сейчас же на него наседало сразу с десяток врагов. Мужчина был весь в крови, но та ярость и сила, с которой он продолжал неравную борьбу, восхищала и пробирала до дрожи. В какой-то момент его меч переломился пополам. Я не успела заметить, все произошло слишком быстро. «Гер!» — крикнул кто-то сбоку. Я бросила туда взгляд и заметила, как какой-то воин, одетый схоже с мужчиной из моего сна, кинул тому копье с длинным толстым древком. Незнакомец по имени Гер ловко поймал оружие и ринулся в бой с удвоенной энергией. Досмотреть, чем все закончилось, не дали. Что-то резко вытолкнуло меня из видения, и я упала на спину, больно ударившись о твердую землю. Тебе было видение, благоговейно проговорил Геатроса Аринеус, стоя неподалеку и не делая попытки приблизиться. Ты получила благословение отца Склепия.